Глава двенадцатая. Фа-минор. Нет, он не увидел в гостиной ничего ужасного. Никаких пошлых объятий Лапзани или чего-то в этом роде, да и какие могут быть объятия, если исполняется шубертовская фантазия Фа-минор в четыре руки. Сценка была отнюдь не пошлой, а наоборот чрезвычайно возвышенной. Яркий луч солнца, в котором кружились поблескивающие пылинки, освещал ее сбоку. Черный профиль рояля, перед ним двое. Алтым и великий музыкант. Легкие руки скользят по клавишам, извлекая из них волшебную музыку, полную спокойной и благородной печали. Эти двое — одно тело и одна душа. Они понимают и чувствуют друг друга без слов. Их связь величественна и прекрасна. Лицо мужчины невыразимо, божественно красиво. Это лицо не человека, а ангела. Что же до лица женщины...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 но музыка-то осталась. Он стоял и слушал ее, не в силах пошевелиться. Так что это была за музыка? Под такую не терзаются ревности, не мучаются уязвленным самолюбием, не строят планов мести. Фантазия Фаминор не пускала в душу ничего неизменного или мелочного. Какой из этой мелодии получился бы аккомпанемент для мудрой, достойной старости, которая оглядывается на прожитую жизнь без горечи?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 т в четыре руки, а не в четыре ноги. Мелодия фа-минор была уже не слышна. Иначе такой грубый каламбур не пришел бы ему в голову.